глава двадцать четыре подарки на день рождения Куки спросила жози глядя на дракона, который приземлился на лужайке. Да хрипло ответил змей. У тебя голос изменился пролепетала Мафффи. Куканя расправила крылья. Я вся другая черрчилль нахмурился. Перестаньте тратить драгоценное время на болтовню. Куки, нас всех волнует вопрос. По какой причине ты решила обменяться с Теодором Андреем? Только не говори про ненависть к нам. Мы знаем, что это неправда. Куки молчала. Мафи осторожно подошла к дракону. Ты меня не утащишь, не укусишь? Может, я теперь и дракон? но пока не стало ужасом с крыльями, мрачно ответила Куки. Кнопка вызова одна, второй нет, продолжала мафия. Возможности еще раз увидеться не представится. Поговори с нами, пожалуйста, это очень важно. Куки всхлипнула. Когда я начала идти по мосту через озеро, думала, что очень легко справлюсь с задачей, Считала себя самой доброй, хорошей, обижалась на вас. Мне казалось, что меня никто дома не любит, не понимает. Но когда я побежала по деревяшкам и стала называть все хорошее, что совершила, Куки закрыла крыльями голову, то оказалось, что мои добрые поступки совсем даже не такие. Отдала конфету, которую сама не люблю» подарила грязную старую одежду и нет у меня в запасе ничего милосердного а еще я посмеялась про себя над мафи и получила ее стеклянный мост стало понятно нельзя подтешаться над тем кто трясясь от ужаса ползет по прозрачной переправе я сама по такой не ходила не понимала как это страшно со стороны забавно глядеть А когда сама на четвереньках над пламенем ползёшь, то пропадает желание веселиться. Куки легла на траву. Как хорошо пахнет! В деревне повсюду воняет тухлой рыбой. Я стояла на мосту, новая опора не появлялась, пламя всё выше поднималось. Я заплакала, стала о помощи просить. И вдруг зефирка... Я всю дорогу на нее злилась. Мафи глупой считала. Жозе, она всегда мне врединой казалась. Вы все начали мне части своих мостов бросать. Я дошла до конца, упала в воду, напилась, вылезла, и мне стало ясно. Я не самая лучшая мапсиха на свете. Вот моя семья прекрасная. Но я для мамы, сестёр, Черчилля ничего не сделала. И, по-хорошему, не мне на них, а им на меня обижаться надо. Очень плохо мне в тот момент стало. Перед глазами зеркало возникло. Я увидела, как себя веду в мопс -хаусе. От стыда шерсть в раз высохла. И тогда я приняла решение. Хочу поступать только хорошо». Но когда начали снимать с дерева Марсию, я опять не справилась со своим языком. Он стал болтать, что и как хотел. Ночью, когда все спали в сарае, я услышала беседу Черчилля и Тео. Узнала правду про то, как он сейчас мучается. Черчилль и дракон говорили о правиле обмена. Теодор признался, что мечтает вернуться домой. Он понял, как любит детей Нику. Но где найти жителя прекрасной долины для обмена телом? Куки всхлипнула. Когда Роджер решил нашу семью в копе бросить, а Черчиллю показывать, как все страдают, вот тут я поняла, что обязана всех спасти. Слова про ненависть к вам я прокричала, чтобы вы на меня обозлились и не вспоминали Куки никогда. И вот теперь я дракон, и это навсегда!» Куки зарыдала. «Ну, ну, дорогая, не плачь!» — пробормотал Черчилль. «Почитаю книги, непременно найду способ снять с тебя ошейник». «Пока ты все тома перелистаешь, мы состаримся!» — завопила мафи ринулась к сестре, вцепилась лапами и зубами в кожаную полоску на ее шее и за всех сил дернула. В ту же секунду Мафушу отбросила в сторону. — Ох, и ничего себе! — пробормотала она, вставая. — Меня никогда не били кастрюлей по голове, но сейчас я понимаю, какие ощущения возникают, когда чугунину на макушку опускают. Жози Марсия, Мафи кинулись в дом. Феня, прижимая к себе крохотного щеночка, вышла из кустов, приблизилась к дракону и заговорила. — Дёмочка смотри, это тетя Куки. У нее сегодня день рождения. — А, и правда, — грустно улыбнулся крылатый змей, — я всегда с восторгом ждала праздник. Сейчас же про него забыла. Из дома вышла муля, она несла большое блюдо с тортом и свечками. — Куканечка, я приготовила это для тебя. Задувай. Дракон дунул, из его пасти вылетел язык пламени. Бисквит в секунду превратился в черные руины. — Похоже, мне более нельзя баловаться со свечами, — прошептала Куки. Чем это воняет? — Я бросила в камин книгу Аманды, — пояснила Маффи, выходя во двор. — Куки, хочу тебе... Договорить Маффи не успела. Калитка открылась, по дорожке бежала Аманда. Пуделиха тащила за собой чемодан на колесиках и кричала. — Простите меня, простите! — Дорогая, перестань причитать, объясни, в чем дело, — попросил Черчилль. — Где Куки? — начала оглядываться Аманда. — Правда, что она теперь дракон, а все жители мобсхауса в соляных копиях уже умерли. — А, вы привидение? Черчилль похлопал себя лапой по животу. — Для привидения кое-кто слишком тучен. — Но я и правда дракон, — тихо произнесла Куки. Аманда посмотрела на змея и упала на дорожку. «Прости меня!» «Опять она за свое!» вздохнула Муля. «Объясни толком, что нехорошего ты сделала?» «И откуда тебе известно, что мы оказались в заключении, а Куки обзаялась крыльями?» задала свой вопрос Феня. «Роджер пообещал мне дать денег на лечение Зои Федоровны, моей хозяйки в мире людей», стала каяться Пуделиха. А я так устала постоянно книги писать без отдыха. Роджер прилетел ко мне в самое темное время ночи и сказал. Вот книга. Отдай ее Куки вместо платья, которое ей за работу положено. В этом томе много зла. Его написал очень завистливый, обидчивый дракон. Все его чувства перейдут к тому, кто будет владеть книгой. Куки возненавидит родных поругается с ними, скажет гадкие слова, разразится скандал, всех мобсов заберут в деревню драконов. Я уговорю Черчилля стать моим советником. Вот деньги. И бросил на стол мешок золотыми монетами». Аманда замолчала. «Ты согласилась», — заговорил вместо нее Черчилль. Куки убежала домой в слезах, а деньги, наверное, оказались фальшивыми. «Да». Кивнула Пуделиха. Час назад почтовый жаб попросил Мишу, моего большого друга в мире людей, расплатиться в клинике за мою хозяйку. А в кассе, где он монеты на рубли поменять хотел, сказали, «У вас не золото, а простые железки. Это подделка. Ужасно получилось. Мне так стыдно. Куканечка, вот твое платье». Аманда раскрыла чемодан и вытащила наряд. «Вот это да!» — ахнула Мафи. «Розовое, в оборочках, в стразах!» «Я взяла самое лучшее!» — закричала Аманда. «Дорогое, прекрасное!» Куканя! подхватила Капитолина. «Это совершенно случайно получилось. Но мой подарок тебе на день рождения — колье, диадема, браслет, кольцо». «Идеально подходят под наряд Аманды. Вот!» Капитолина открыла большую коробку. Все ахнули. «Невозможная красота!» — выдохнула Феня. «Марсия, ты где?» «Тут я!» — прокряхтела Марсия, выталкивая из дома огромный сундук. «Фу! Еле дотащила!» кукунечка «Мы с Феней делаем тебе общий подарок. Ты хотела доску для рисования, особые фломастеры и бумагу. Смотри!» Марсия подняла крышку. «Ух!» — восхитилась Муля. «Сколько тут цветов!» «Три тысячи четыреста двадцать восемь оттенков», — отрапортовала Феня. «А у меня туфли» объявила Зефирка. «Хрустальные башмачки, как у принцессы». «Дарю тебе альбом «Тысяча художников мира», улыбнулся Черчилль. «Надеюсь через несколько лет увидеть там твое имя». «Мы с Мафи сумочку приготовили», пропела Жозефина. «Да», кивнула Мафи. «Смотри, на ней блестящими камушками» Выложено. «Любим Куки!» «Мы любим тебя!» — хором сказали все. «С днём рождения! С днём рождения!» «С днём рождения!» «Чай накрыт в саду!» — засуетилась Муля. «Не расстраивайся, солнышко. Есть ещё один день рожденный торт. Он из пяти ярусов». «Ура! День рожденный торт!» — завопила мафия. «Куда мне сесть?» «Спасибо», — сказала Куки, — «платье, украшения, туфли прекрасны набор для рисования, альбом, торт, все просто, просто, нет слов, я так этого хотела, исполнились мои мечты, но, но наряд, хрустальные башмачки, диадему, все, все мне никогда не надеть». «Рисовать я тоже не смогу, и торт не попробую». «Почему?» — в один голос спросили Жози и Мафи. «Потому что я теперь дракон», — шепнула Куки. «Ни щенок, а псячьи радости не мои». «Но торт», — пробормотала Муля, — «если задержишь дыхание, сможешь его съесть». «Наверное», — кивнула Куки. Мое время истекает. Мне пора домой. — Ты дома! — закричали все. — С нами! Со своей семьей! — Теперь моя семья драконы! — печально улыбнулась Куки. Мафи кинулась к самому умному мопсу и начала трясти его. — Черчилль, сделай что-нибудь! Сними с нее ошейник! Феня обняла Мафи. — Солнышко, мой муж не знает, как это осуществить. — Не знает? — ахнула Жози. — Есть вещи, о которых Черчилль не слышал? — Конечно, — вздохнул Мопс. — Я никогда в жизни не жалел о своем невежестве так, как сейчас. Прости, Куки, прости меня. Не смогу тебе помочь. Муля кинулась к дочери кекс съешь кекс выпей какао это не поможет остановила ее фини куки мы любим тебя мы любим тебя хором подхватили все мы тебя очень любим и я люблю вас я никогда вас не забуду сказала куки повисла тишина Я надеялась, что ошейник, услышав, как мы обожаем Куки, упадет, — заплакала Жози, — а он висит на шее. Аманда бросилась к дракону и упала на колени. «Куки, прости меня! Пожалуйста, прости меня!» Крылатый змей поднял пуделиху. «Аманда, ты совершила плохой поступок. Ты хотела спасти свою хозяйку, обманув меня». Но зло пошло мне на пользу. Я поняла, что нельзя жить эгоистичной, жадной, злопамятной, думать только о себе, о своих удовольствиях. Надо любить тех, кто рядом, всегда помнить. Семья – самое ценное, что есть у собаки. Остальное – пустяки. Теперь я стала другой. И в деревне драконов, в мире зла, попытаюсь зажечь огонек добра получится ли не знаю аманда я совсем не сержусь на тебя и обиды в моем сердце нет я благодарна тебе за книгу которая изменила меня я прощаю тебя и от всего сердца говорю аманда понимаю почему ты так поступила и я тебя люблю пуделиха перестала рыдать все молчали в полной тишине Дракон расправил крылья, подпрыгнул, поднялся над землей. Раздался звон колокольчиков. В воздухе запахло пирогами с корицей. Крылатый змей завис над полянкой. Мафи зарыдала во весь голос. И тут на траву упал ошейник. Кожаная полоска вспыхнула неоново-голубым светом и исчезла, оставив на память о себе Небольшой участок опаленной травы. Через секунду на него шлепнулись крылья. Следом рухнула Куки. Она села, потрясла головой и воскликнула. «Я больше не дракон!» «Ты больше не дракон!» — завопила мафия и кинулась к сестре. По мордочке Маффи текли слезы, лапки у нее тряслись, хвост дрожал, а сзади бежали Черчилль, Аманда, Муля, Марсия, Жози, Зефирка, Капитолина, Йорк Андрей, Феня с щенком-демочкой. — Она больше не дракон! — кричали все. — Она больше не дракон! — Но почему с вдруг свалился ошейник? — изумилась Жози, вытирая мордочку а юбку Мули. Черчилль промокнул глаза носовым платком, который ему подала Феня. В древней книге сказано, «Если житель прекрасной долины, тот, кто любил только себя, поймет, что он живет неправильно и станет творить добрые дела, изменится, выгонит навсегда своего дракона из души, то тогда с ним непременно случится чудо». «Смотрите, смотрите!» прошептала Аманда, показывая лапкой вверх. Все задрали голову и увидели маленького дракончика. Он летел над прекрасной долиной и кричал. «Роджера нет! Он исчез! Вместо него теперь властелином стал мой отец Зиновий! Драконы вам более не враги!» Потом раздался ликующий голос кошки Клеопатры. «Мама, моя мамочка вернулась домой!»